Постскриптум. В литературной газете 5 октября товарищ Сергеевский, стяжавший лавры Герострата в качестве редактора, собравшего в пушкинском сборнике литературного наследства ряд статей, в которых Пушкин характеризовался как лакей-предатель, неожиданно выступает ныне в роли защитника великого поэта. Сергеевский Иван Васильевич. 1905-1954 годы Советский Литературовед. Его основные работы посвящены проблемам Пушкиноведения. Кто же обидел Пушкина? Обидчик это я Георгий Челков. Чем же я снизил и умолил значение великого вождя русской поэзии? Я, видите ли, повинен том, что не утаил от читателей донжуанского списка поэта. Товарищ Сергеевский не заметил, будто бы в опубликованных мною главах биографии Пушкина ни моего рассказа об идейных муках поэта, ни об его мятежном сердце, ни об его страстной борьбе с тогдашней политической реакцией, ни об его счастливых поисках народного языка, ни об его могучем реализме. Все это есть в моей биографии Пушкина. Но товарищ Сергеевский ничего этого не увидел. Он увидел только имена женщин, в которых был влюблен Пушкин. Товарищу Сергеевскому нет дела до того, что я с величайшей осторожностью и лаконизмом касаюсь этой темы, отстраняя сознательно огромный материал, накопившийся в этой области пушкиняны. Вероятно, товарищу Сергеевскому очень памятна моя статья «Ревнители пушкинской славы». Ему захотелось получить реванш за проигранную партию в литературном наследстве, но он увлекся и захотел играть, наверное. Но за такую игру получают соответствующее возмездие. Грамотных людей не обманешь. Мою биографию Пушкина читают сотни тысяч людей, и кроме журналистов такого типа, как Сергеевский, никому в голову не может прийти, что я в огромном культурном явлении Пушкин вижу одно только его донжуанство. Но биограф был бы шарлатаном, если бы он старался умолчать об этих фактах из жизни великого человека. Упрямые факты не умаляют истины. Гримировать Пушкина под добродетельного буржуа так же неразумно, как гримировать его под лакея и предателя. Партийное руководство ударило по рукам этих гримеров, но им все еще хочется как-нибудь солгать на новый лад. Я буду очень рад, если серьезные критики укажут мне на мои фактические ошибки. Они возможны. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Я буду благодарен всем, кто внесет какие-нибудь поправки в мою биографическую работу, пока что единственную. Но жалкие инсинуации никому не нужны и всем противны. Ими нельзя заменить ни таланта, ни компетентности, ни хорошего вкуса. Кстати, о вкусе. Товарищ Сергеевский обиделся за известного гонителя Пушкина. Я допустил, по его мнению, оплошность, назвав рецензию Кочиновского глупой. Это обидчивость понятно. Свой своему поневоле брат. В утешении, товарищу Сергеевскому, напомню эпиграмму Пушкина на умного заила. Как? Жив еще курилка-журналист? Живехоник, все так же. Сух и скучен, и груб, и глуп. И завистью размучен, все тискает в свой непотребный лист. Георгий Челков. Как жив еще курилка-журналист Эпиграмма написана Пушкиным в связи с появлением Вестники Европы, заметки с критикой на кавказского пленника, автором которой поэт Щелка Чиновского. Однако автором ее, скорее всего, был Дмитриев. Текст эпиграммы основан на известной в свое время песне, которая пелась при гадании, где курилка это лучина, которую поджигают, задумывая желание. Конец книги. Ноябрь 1999 года Звук Елена Ситникова читал Илья Прудовский.